Родственные связи и их особенность. Настроение утром у меня было гаже некуда. Мерзкое настроение. Во-первых, я не выспался. Хотя дрых часов двенадцать кряду, если не больше. Без снов, без мыслей, без переживаний. Правда, сны мне вообще редко снятся, даже, наверное, никогда. После того, как ликвидатор высказался о моей исключительной особенности, я просто встал и вышел из кабинета. Такая навалилась усталость, такое равнодушие, что мысль «они пошли бы вы все нахрен» начала казаться очень даже правильной, уместной. Ко всему прочему, говорил полковник, это отнюдь не с тем выражением, которое может порадовать. Он говорил так, будто речь идет об удачном эксперименте. Или, например, зверушки. Если бы Романовский завел себе крысу, она вдруг начала охранять дом и приносить тапочки. В гостиной отиралось человек десять из обслуживающего персонала. Я от неожиданности, когда переступил порог кабинета, чуть не сдал назад. Не предполагал, что у нашей вечеринки имелось такое количество слушателей. Вид у прислуги был такой, что стало даже смешно – По-моему, я хихикнул, или это нервные у меня, не знаю. Просто, видимо, все они прекрасно слышали и крики, и ругань, и грохот. Но, имея четкий приказ от хозяина, в кабинет не заходить, маялись под дверью. Судя по их ошалевшим лицам, они представляли, что в закрытой комнате происходит нечто крайне интересное, где-то даже опасное. Я своим появлением эти подозрения лишь подтвердил. «Антон Эдуардович Дворецкий назвал меня именем настоящего Лерманова. Либо верит в это, либо опять же следует распоряжению Романовского. Хотя, думаю, вряд ли, полковник, распространяется о том, кто живет в его доме. Это же типа секрет. Э, там, э, там все закончилось?» Прислуга смотрела на меня испуганно. «Ясное дело». Такое чувство, будто я со скотовой не явился, надежда вся в крови, на брюки, на какие-то бумажки, руки трясутся, лицо, краше в гроб кладут. Ну, у меня как бы стресс. Я как бы сейчас через такое прошел, что мозг закипает. «Да», — я махнул рукой, — «заходите». Хотя понятия не имею, можно ли. Пусть сам Романовский разбирается с ними. Думаю, с таким ненормальным хозяином они чё только не видели. Простите, откуда-то из-за дивана, словно тень, вынырнул мужик в чёрной форме и берцах. Судя по квадратной челюсти и не менее квадратной башке, он из охраны. У ворот полиция утверждает, что Сергея Сергеевича убили. Мы не посмели войти, приказ, сами понимаете. «К сожалению, жив ваш, Сергей Сергеевич!» — ответил я искренне, от души. И ключевое слово здесь — «к сожалению». «Мы не впускаем их на территорию, но они не уедут», — снова сообщил мне мужик. «Почему мне? Я тут вообще хрен пойми кто!» «Так идите и скажите это Сергею Сергеевичу. От меня что хотите?» «Уточняю, точно ли снят приказ на невмешательство?» Мужик внимательно посмотрел на меня темными, почти черными глазами. Взгляд у него был странный, словно иголками тычет, проверяя, живой ли перед ним человек. «Класс! Почему меня? Разве я похож на Сергея Сергеевича? Тьфу-тьфу-тьфу!» «Нет, конечно, но приказ. Он верял в случае, если начнется какая-то заварушка, согласовывать все действия с вами». Я так обалдел от этого заявления, что минуты две просто молча таращился на емужика. мужика. Представить не могу, какая хрень была во голове у этого идиотского Сергея Сергеевича, когда он давал столь удивительное указание охране. И не хочу знать, Ну его к черту, шизик. Сегодня я понял однозначно, ликвидатор самый настоящий псих. Может, был таким с рождения, не знаю. Может, у него поехала крыша из-за специфики работы. У Романовского есть какая-то идея. Своя. И мне озвучили лишь часть этой идеи. Корпорации, власть, бла-бла-бла. Нет, это, конечно, тоже имеет место быть, но не является главной целью ликвидатора. Как я и думал. Есть еще что-то. Что-то гораздо более важное. Я не знаю как, но у меня реально получилось подключиться к Романовскому. И это не совсем телепатия, я не слышал его мысли, я был им. Чувствовал все, понимал, думал даже, как он. Три воспоминания, три эпизода из жизни, почему именно они? Я не смог бы объяснить это логически, спроси меня кто-то, но внутри имелась четкая убежденность. Не просто так мое сознание протащило конкретно по этим моментам. Такое чувство, будто мозг ликвидатора дал подсказку, шараду, которую теперь надо правильно сложить. Потому что, несмотря на состояние охренительного опустошения, которое, так понимаю, пришло на смену самой настоящей истерике, А истерика точно была. Даже не могу отрицать этот факт. Я четко понимал, все произошедшее в кабинете имеет огромное значение. И еще, видимо, вот такое подключение отнимает много сил. Но главное, я представить раньше не мог, что подобное вообще возможно. Правда, мне ни черта всего никак неизвестна. Но ну, кроме общей доступной гражданам информации. Однако то, что случилось, как правильно высказался ликвидатор, не имеет привычного определения. Ни одна из способностей не подходит под описание моих действий и моего состояния. Олег. В дверях кабинета появился хозяин дома. Выглядел он, прямо сказать, бледновато. Полковник опирался о плечо Лины и немного покачивался. Сергей Сергеевич. Мужик в форме отцепился, наконец, от меня и кинулся к Романовскому. Видимо, Олег это он. «Полиции сообщите, что звонок был ложный. Сошлитесь на глупого новичка из персонала. Ни для кого не секрет, я занимаюсь различными разработками. Скажи, парень услышал грохот и звук взрыва, потому испугался». «Парень это». Олег кивнул, а затем моментально исчез из комнаты. Не в смысле, конечно, провалился сквозь землю или растворился в воздухе. Это уж вообще было слишком. Но двигался он достаточно интересно. Быстро и при этом плавно. Повадки хищника. Типа того. Военный, но необычный солдафон. В то же время не особист. У тех внешность очень никакая. Они не толстые, не худые, не высокие, ни низкие. ни страшные, не красивые. Реально. — Никакие. — Сергей Сергеевич, — дворецкий принялся суетиться вокруг полковника, — да что ж вы, своими экспериментами доведете дело до греха. Нельзя так. И вот с этим разумным человеком я был полностью согласен. Нельзя так. Если ты псих, то исходи с ума сам с собой. Нечего других в это втягивать. — Антон, — ликвидатор уставился на меня. При всем том, что выглядел он и правда фигово, когда его взгляд останавливался на мне, рожа у Романовского становилась, как у Настиного отца, когда он точно знал, что ему сейчас нальют выпить. Счастливая рожа. — Извините, конечно, дядя. Последнее слово я выделил специально, но Антон сейчас немного устал. У Антона сейчас было очень веселое времяпрепровождение, поэтому Антон пойдет спать. Я развернулся и потопал к лестнице, ведущей на верхние этажи. — Чего это он про себя в третьем лице говорит? — тихо спросила одна из служанок свою коллегу, стоявшую рядом. — Очень странные они тут. Спросила, едва ли не одними губами, но я услышал. Посмотрел на девушку в униформе, как раз проходил мимо. Она моментально покраснела и отвела взгляд. Вообще, конечно, представляет, чего насмотрелась прислуга в этом доме с таким хозяином. А молоденькая служанка, которая привлекла мое внимание, вообще похожа тут недавно. — Хорошо, Антон! — крикнул мне в спину ликвидатор. — Ты отдохни, позже поговорим. «Лучше бы вообще никогда», — буркнул я себе под нос, Но почему нельзя стать обычным человеком?» И это была вторая причина моего плохого настроения, когда утром я открыл глаза и выбрался из постели. Просто с вечера вырубился быстро, едва только рухнул на кровать. Подумать более основательно обо всем не успел, однако теперь такая возможность имелась. Я пошел в ванную, залез под душ, врубил горячую воду, такую, что обжигала кожу, и стоял минут десять под тугими струями, закрыв глаза. Думал. Вообще, когда понял, что являюсь обладателем способностей, был слишком мелким. Да и, честно говоря, полагала, она у меня одна, телекинез, все. Потом проявились еще две. Осмыслять, что откуда взялось, ума не хватало, имелся страх. Постоянный страх быть пойманным, липкий, скользкий, противный страх. Когда-то ребенок осознавать близость смерти очень страшно. Она кажется реальным существом, которое вот-вот схватит тебя за горло. Честно говоря, если бы не Настя, не знаю, как бы я справился со всем, она просто относилась к способностям, будто это. Не знаю, заикание, например, или родимое пятно, то есть лучше бы не было, но, в принципе, куда деваться, если оно уже есть. Я не хотел быть псиоником, точно говорю, не хотел, не больной же на голову. У меня всегда имелось ощущение, будто я, пацан из рабочего района, напярил на себя одежду другого человека». Будто украл у взрослого, богатого дядьки, его шикарный костюм, и теперь пытаюсь в нем ходить, но он мне велик. Рукава мотылятся, брючины путаются под ногами, того и гляди, упаду носом вперед. Вот так я воспринимал свои способности. Никогда не было сознания о всегоник зато имелось мысль «Да ну нафиг!». Потом открылась четвертая способность, и я впервые задумался, какого черта? Мать моя из очень простой семьи, работяги в десяти поколениях. Отец ее трудился на заводе. Дед тоже. Откуда взяться псионику? Методичка особистов, которая имелась в доступе и являлась, в том числе, руководством к действию, в случае, если вы обнаружили, что вас близкий, сосед или просто знакомый ведет себя странно, однозначно утверждала – псионики – это наследство, По-другому не бывает. Значит, несколько поколений назад подобные прецеденты уже случались в семье, но я точно знаю, с материной стороны ничего подобного нет. Псионик – это не просто физическое уродство, которое можно спрятать или прикрыть. А еще говорят, что псионики в какой-то момент сходят с ума. Это одна из главных причин, почему их уничтожают. Вроде бы невозможно предугадать момент, в который у псионика поедет крыша, и он станет неуправляемым. По мне, очень сомнительная фигня. То есть чисто теоретически человек превратится в психа, и чтобы этого избежать, его надо утилизировать в раннем возрасте, пока способности не набрали мощной силы. Ну, блин, не знаю. Так-то сойти с ума имеет иметь шанс кто угодно. А потом, к примеру, взять оружие и пойти мочить людей налево и направо. В общем, нелепое для меня это объяснение. В любом случае, матери на линии исключалась сразу, а вот отец... О нем я не знал практически ничего. Только что он служил по контракту. Якобы после того, как они поженились с матерью, родитель ему решил, надо постараться изменить жизнь своей маленькой свежеобретенной семьи. По этой причине отправился защищать интересы корпорации. Платят бенефициары, надо признать, щедро. Это уже ни для кого не секрет. Все конфликты происходят за пределами границ империи и связаны они со стремлением корпораций к еще большему обогащению. Потому армию содержат именно бенефициары. Тем более лет пятьдесят уже не существует так называемой срочной службы. Исключили за ненадобностью. Желающих заработать нормальную сумму за счет военной карьеры Предостаточно. Тем более корпорации не скупятся. Хорошая экипировка, современное оружие, ну как современное. Говорят, раньше, до Третьей мировой, оно реально было крутым. Сейчас военная промышленность откатилась назад. Никто больше не производит мощных ядерных установок или реально убойной техники. Так, по старинке все. Оружие, автоматы, пулеметы, гранаты. Нас даже учили на одном из уроков разбираться во всей этой хрени, на уровне поторку поскольку конечно, чтоб в крайнем случае хотя бы знали, с какой стороны надо взять автомат в руки. Но в любом случае, даже из этого арсенала, бенефициары поставляют для нужд армии только самое лучшее. Остальное уходит на экспорт в дружественные страны. Поэтому корпорация «Черный обелиск», которой владеют Аксаковы, финансово в разы богаче остальных, но на ней словно метка стоит. Типа их деньги грязные, сделанные на оружие. Аксаковы полностью загребли всю оборонку. Обоссышься. Можно подумать остальные радужные феи с крылышками. По мне все бенефициары грязь. Погиб отец почти сразу. Мать говорила, она как раз была на восьмом месяце. У нас в доме даже фотографии его не имелось, что лично меня всегда удивляло. Ну как, а память? А поплакать, глядя на любимый образ? Мать ведь не просто так больше ни с кем не связала судьбу. Хотя я помню, за ней несколько раз пытались ухаживать мужчины, один даже из ремесленников. Согласись она на его предложение, был бы шанс улучшить свою жизнь, но нет. Мы так и жили в убогом доме, в убогом районе вдвоем. Я всегда думал, она не хотела предавать память мужа, типа того. Хотя, честно говоря, странно как-то. Они и провели-то вместе три года, что за лебединая верность. Непонятно, честное слово. В любом случае, после того происшествия в школе, когда обнаружилась четвертая способность, я решил, надо как-то с матерью поговорить. Не в лоб, конечно. Мы никогда не были близки. Она заботилась обо мне, да, но при этом не обнимала, не гладила по голове, не говорила ласковых слов. Никогда. Периодически я вообще замечал, как она смотрит на меня тяжелым, хмурым взглядом, В основном, когда думала, будто я этого не вижу. Мне иногда казалось, в ее голове крутятся мысли. Господи, кто это? Что это за мальчик ходит по дому? Потом мать словно стряхивалась, брала себя в руки и снова улыбаясь, продолжала заботиться. Об отце говорил неохотно. Сылалась на то, что слишком больно воспоминать. вспоминать. В любом случае, я мыслью, мой папа, если не герой, то хотя бы где-то около того. Это придавало немного силы надежды, не знаю на что, если честно, но для меня образ отца был важен. Именно благодаря этому я с детства пытался преодолеть сцикливость, которую чушь уж скрывать имела в моем характере. Не хотел подводить родителя, который погиб с оружием в руках тот день я пришел домой на взводе. Меня крыл уже не просто страх, я был в ужасе. Когда злость, вызвавшая аномальную грозу, прошла, появилось четкое осознание. Мне, мандец. Четыре. Четыре способности. Псионики, имеющие всего лишь одну из пяти, попадают в руки особого отдела. Да, такое происходит не часто, не каждый день. Раз в год, а то и в два появляются в новостях сообщения подобного толка. Все же псионики — это не кролики, не плодятся кучами, и почкованием тоже не размножаются. Иначе особисты уже взвыли бы, они только и делали бы, что гонялись за псиониками. Кого-то сдают близкие, на кого-то доносят соседи, а кто-то ухитряется скрываться несколько лет, но всегда, без исключений, особый отдел их находит. А тут сразу четыре способности. Вообще без шансов. Да, я стараюсь не пользоваться ими без нужды, но иногда, и надо это признать, на меня что-то находят. Что-то крайне странное. Ощущение, словно я выпил вина. Пробовали мы с Настей эту борду, нашли заначку ее отца. Сначала было весело, голова окружилась, настроение отличное, а потом блевали по очереди за углом дома. Так вот, у меня случались моменты, когда кровь буквально бурлила, словно я пьян. А в башке пульсировала мысль, ну давай, ты можешь, тебе доступно то, чего нет больше ни у кого. Именно в эти моменты я мог исполнить какую-нибудь хрень. Как с уроком экологии, когда решил поглумиться над учительницей. И я совсем не думал, вдруг такая шуточка принесет мне проблемы. Мозг словно отключает функцию благоразумия и врубает «творим любую дичь». Соответственно, нет никаких гарантий, что однажды именно на этом я и спалюсь. Но самый главный вопрос, который мучил меня – откуда, блин? Откуда у меня простого пацана способности псионика? Даже не одна, четыре. Это кто же должен был родиться херову тучи лет назад среди родственников? Чтоб такой подарочек прилетел мне. Антон! Антон! Блин, ты живой? Голос Лины раздался совсем близко. Она, похоже, стояла прямо возле душевой кабины. Хорошо перегородки сделаны из матового толстого стекла, и за ним ни черта не видно, а то было бы совсем отлично. Я открыл глаза, выбираясь из воспоминаний, выключил воду, а потом спокойным голосом поинтересовался. «Ты дура, Романовская! Ничего, что выламываться так наголо, когда человек моется неприлично!» За стенкой душевой кабины было тихо. Наверное, обиделась. Однако через мгновение девчонка все же высказалась. «Я кричала, между прочим, звала тебя. И под дверью тоже. Но ты не отзывался. Подумал, вдруг тебе там стало плохо». — Ну, после вчерашнего. — Не дождетесь. Мрачно пробормотал я себе под нос. А потом крикнул Ангелине. — Выйди в спальню, извращенка. Халат накинул. Девчонка, что-то пискнув, выскочила из ванной комнаты. — Ну, здравствуй, новый сраный день. Я провел ладонями по лицу, стирая капли, а потом открыл дверцу кабинки и выбрался из нее.